Деклан Донеллан Этот полноватый лысый человек с кинжальным взглядом рассказывает о Шекспире, будто он его добрый приятель. В каком-то смысле это так и есть, потому что Донеллан — один из самых известных в мире театральных режиссеров, ставящих Шекспира, обожающих Шекспира, отстаивающих Шекспира. Помню, мы ехали с ним в Стратфорд на Эйвене, И возник разговор на довольно избитую тему о том, что на самом деле никакого Шекспира не было, вернее, был театральный актерешка, но не он писал бессмертные пьесы и сонеты великого Барда. А писал их, ну, дальше возникает довольно обширный список, который включает в себя даже королеву Елизавету I. Не могли все эти милые господа примириться с тем, что автор этого гениального великолепия — простолюдин говорит Деклан. Лопались от зависти. Вот и на придумали всякий вздор. Одна из любимых Декланом фраз Шекспира из Макбета по-английски звучит так «What's been done, can't be undone». Необыкновенно лаконично и мощно. Ритм такой «та-та-та, та-та-та-та». Всего семь слогов. А вот русский перевод что было сделано, не может быть отменено. Ровно вдвое больше слогов и вообще никакого ритма. Трудности перевода. И может быть главный и неисправимый изъян перевода. Он неизбежно устаревает. Оригинал всегда остается оригиналом. Мы же легко читаем Пушкина, хоть прошло двести лет. А переводы Шекспира, сделанные двести лет назад, читать невозможно. Тот язык, Безнадежно устарел. В Лондоне единственный памятник Шекспиру не бюст, а памятник во весь рост находится в Вестминстерском аббатстве, в той его части, где покоится прах классиков английской литературы. Памятник совсем небольшой, есть там масса других гораздо большего размера. Они посвящены давно позабытым людям дкла считает что все люди играют то есть в определенном смысле являются актерами и все что происходит в мире это театр советский союз являл собой самую большую театральную иллюзию в истории и он развалился как карточный домик потому что на самом деле он не существовал ну не знаю по моему и к моему огромному сожалению Он существовал, да еще как. А был ли Советский Союз театром? Пожалуй. Театром абсурда, который ввел в заблуждение сотни миллионов людей и привел к гибели десятков миллионов. Рассказ Деклана. В Московском художественном театре один из актеров всегда приходил на репетиции со своей собакой. Собака уходила в какой-нибудь тихий угол и ждала своего хозяина. Но было замечено, что как только репетиция заканчивалась, собачка брала повод в зубы и застывала у выхода. Никто не мог понять, каким образом собака понимает, что репетиция закончилась. Но великий Станиславский разгадал загадку. Дело в том, что после репетиции люди начинали разговаривать нормальными голосами, и собака, услышав изменение в голосах, понимала, что вот-вот Они с хозяином уйдут. После этого рассказа я стал прислушиваться к тому, как люди говорят. Очень часто они исполняют роль — человека доброго, принципиального, бесстрашного, влиятельного. Нормально — естественно, говорят немногие.